и, прислонив свою трость к прилавку, достал поместительный кожаный бумажник, откуда извлек клочок бумаги, который и протянул Сауэрбери. — Ага, — сказал гробовщик, с просеявшей физиономией посмотрев на бумажку. — Заказ на гроб. — Сначала гроб, потом приходские похороны, — ответил мистер Бамбл. затягивая ремешок кожаного бумажника, который, подобно ему самому, был очень тучен. — Бейтон, — сказал гробовщик, переводя взгляд с клочка бумаги на мистера Бамбла, — никогда не слыхал этой фамилии. Бамбл, покачивая головой, ответил, — упрямый народ, мистер Сауэрбери, очень упрямый. Боюсь, что к тому же еще и гордый. — Гордый! — усмехаясь, воскликнул гробовщик. — Ну, это уж слишком! — Ох, это отвратительно! — отвечал Бидл. — Это безнравственно, мистер Сауэрбери! — Совершенно верно! — согласился гробовщик. — Об этом семействе мы услыхали только третьего дня вечером, — продолжал Бидл. — Да и тогда мы бы ничего о нем не узнали... Небудь будь в том же доме женщины, которая обратилась в приходский комитет с просьбой прислать приходского врача, чтобы она смотрел больную. Ей, мол, очень худо. Врач уехал на званый обед, а его ученик, очень смышленый парнишка, сейчас же послал им в баночке из-под ваксы какое-то лекарство. — Вот это быстрота! — сказал гробовщик. — Именно так! — подтвердил Бидл. Но каковы были последствия, каково было поведение этих неблагодарных бунтовщиков? Муж присылает сказать, что это лекарство не помогает от той болезни, какой страдает его жена, и, стало быть, она не будет его принимать. Он говорит, что она не будет его принимать, сэр. Прекрасное, сильнодействующее, полезное лекарство, которое всего неделю назад очень помогло двум ирландским рабочим и грузчику угля, его послали даром в баночке из-под ваксы, а он присылает сказать, что она не будет его принимать, сэр. Когда чудовищность этого поступка была воспринята мистером Бамблом во всей ее полноте, Он сильно ударил тростью по прилавку и покраснел от негодования. — О, — сказал гробовщик, — мне бы и в голову никогда... — Никогда, сэр! — воскликнул Бидл. — И никому никогда. Но теперь, когда она умерла, нам приходится ее хоронить. Вот адрес. И чем скорее это будет сделано, тем лучше. С этими словами мистер Бамбл в приступе лихорадочного возбуждения... надел задом наперед свою треуголку и быстро вышел из лавки. — Ах, Оливер, он так рассердился, что даже забыл спросить о тебе, — сказал мистер Сауэрбери, глядя вслед Бидлу, шагавшему по улице. — Да, сэр, — ответил Оливер, который во время этого свидания старался не попадаться на глаза Бидлу, так как начинал дрожать с головы до ног при одном воспоминании о голосе мистера Бамбла. Впрочем, он напрасно старался избегнуть взоров мистера Бамбла, ибо это должностное лицо, на которое предсказание джентльмена в белом жилете... произвело очень сильное впечатление, полагало, что теперь, когда гробовщик взял Оливера к себе на испытание, разумнее избегать разговоров о нем, пока он не будет окончательно закреплен на семь лет по контракту, а тогда раз и навсегда законным образом минует опасность его возвращения на содержание прихода. — Прекрасно, — проговорил мистер Сауэрбери, берясь за шляпу. Чем скорее будет покончено с этим делом, тем лучше. Ноэ, присматривай за лавкой. Оливер, надень шапку и ступай за мной. Оливер повиновался и последовал за хозяином, отправлявшимся исполнять свои профессиональные обязанности. Сначала они шли по самым людным и густонаселенным кварталам города. А затем, свернув в узкую улицу, еще более грязную и жалкую, чем те, какие они уже миновали, Они приостановились, отыскивая дом, являвшийся целью их путешествия. По обеим сторонам улицы дома были большие и высокие, но очень старые и населенные бедняками. Об этом в достаточной мере свидетельствовали грязные фасады домов. И такой вывод не нуждался в подтверждении, каким являлись испятые лица нескольких мужчин и женщин,